Глава девятая. Я промолчала, но в целом с характеристикой, как бы грубо это ни звучало, была согласна. Интересно, если его отдать на перевоспитание дедушки или папе. Кто кого? Аферист станет приличным человеком. Драконом или суровые некроманты станут не очень благовоспитанными людьми. Что ты так смотришь? Что не так? Напрягся Эдгар под моим прищуром. Я уже извинился, всё объяснил. Мне всё. Припомнила я о грусти и негодовании, которое испытывала, узнав от Джерзога, что беглый муж — дракон. «Объясни мне, пожалуйста. Ты обещал мне развод на этом условии, я и согласилась на брак. Но ты дракон, о чём я не знала. Драконы не разводятся, это общеизвестный факт. Кстати, — перевела я взор на Ирдена. Тот быстро проживал, проглотил, улыбнулся и жестом предложил первому объясняться брату. Эдгар заюлил, ну, это просто не принято, но всё же условно, и можно вполне договориться, если сразу. Мы же взрослые разумные существа, и главное, чтобы родители не узнали. Родители уже знают, мрачно сообщила я. Я ведь сказала, что Риата Летиция сейчас у моих родичей. Они должны были, зачем проболталась, сама виновата, и вообще вон с ним договаривайся. А я недостойный муж от тела отлучён, наказанный и вообще мое место с краю. Интересно, без заразы у меня получится? Задалась я вопросом вслух. Что именно ягодка? Поинтересовался Ирдан. Вышвырнуть твоего родственника отсюда. Бесит страшно. Что по нему? Клыки росли и не стачивались. Удержать при себе проклятие, когда сильно злишься, очень тяжело. Но я маг, поэтому всегда приходится следить за словами и менять их на пожелания. О том, мало ли. Предстать перед судом не хотелось бы, а необоснованное магическое нападение — это порой повод для судебного разбирательства и наказания. Что значит «вышвырнуть»? — оскорбился Эдгар, но тут же языком потрогал свои клыки. Он тоже маг, знает, что всякое случиться может, даже от пожелания, сказанного в сердцах. «Я всё-таки аристократ, дракон». приличное существо. Попрошу выбирать выражение. Точно. Кивнула я своим мыслям. На опыт. С трудом встала, выбравшись из горы подушечек. Нет, всё же сидеть за столом на полу не по мне. Неудобно и некомфортно. Потянулась, вытащила волшебную палочку и сосредоточилась. Эй, ты что это задумала? Напрягся Эдгар, поймав мой многообещающий взгляд. На него шикнул близнец. Молчи и не мешай. я попыталась ощутить то, что уже чувствовала под руководством заразы. То смутное и непонятное волшебство, позволяющее феям создавать разрывы в пространстве. Воздух передо мной подёрнулся рябью, замерцал. Потом появилось словно бы затянутое тонкой плёнкой овальное окно. Определённо иначе выглядит место перехода, и отсюда тяжелее его открывать, словно что-то сильно давит и мешает. А с той стороны донеслись женские голоса. «Анфилия, ну девочка же теперь фея. Ей не понравится этот цвет». Дракона мать была напориста и энергична. «Но она всё же из клана некромантов, Летиция. Нас никто не поймёт, если мы возьмём этот... этот...» Мама пыталась подобрать слова. «Хватит спорить, берём чёрный и багряный», — ставил своё слово дедушка. «Но риад, Доминго». Дедушка, а давай Клари напишем. Внёс разумные предложения Жан-Луи. И вот тут я не стала терять время и вмешалась в разговор. Родители, никакого Чёрного и багряного. Деда, это моя свадьба. Клара, Клариса, о, сестра, внучка, доченька. Множество возгласов прозвучало одновременно. А мой портал начал медленно затягиваться и сужаться. Всё же трудно здесь с волшебством. Поэтому я затараторила. «Всех люблю, всех целую. Мам, цвета белый, золотой и немножко малинового. Ряд летится, дедушка. Отдаю вам на перевоспитание Эдгара. Мы его вытащили из гарема Амазонок. Пока не вернусь, не выпускайте». И тут же повернула голову к Ирдену и скомандовала. «Зашвыривай его». «Что? Нет, не смей!» — завопил беспутный аферист. Ирдан не терялся. Быстро понял, что к чему, и спустя мгновение лишь босые пятки сверкнули. А Эдгар рыбкой улетел в окошко разрыва пространства. Только плёночка чпокнула, лопнув, и тут же затянулась. «Мама, ай, не дерись, ой!» — раздался звук оплеухи. «Ну, мам!» — чувствуется, дракона мать в негодовании приласкала сына. «Леандр, Жан-Луи!» — крикнула я, потому что портал начал стремительно уменьшаться. «Разрешаю его обижать, он плохой дракон!» Ирден захохотал, зааплодировав мне. Тут дверь стремительно распахнулась, в комнату вбежали Амалия, Алкеста, а за их спинами переполошившиеся слуги, которые приносили нам обед. Амазонки принялись озираться. Амалия стремительно прошлась по комнате, пощупала руками воздух, после чего глянула на меня совсем уж ошалела и бросилась прочь. Вероятно, докладывать королеве. Алкеста с интересом посмотрела на веселящегося Ирдена, хмыкнула и обронила. Жаль, не успела попрощаться с Эдгаром. Он забавный. Я выразительно подняла брови, но Амазонка ничуть не устыдилась. Просто развела руками и призналась. Мы его больше месяца караулили. Привыкли. Существо он, конечно, совершенно беспутное. Уж прости, светлая госпожа, что я так о твоем муже, но весёлая. Ирден снова засмеялся в голос, но ничего не сказал. Я хотела ответить, но тут в комнату вошла сама королева. «Но ином», — прохладно заметила она, окинув взглядом комнату. «И где же твой недостойный супруг, дочь волшебства?» «Он меня разозлил», — невозмутимо ответила я. «Поэтому я его вышвырнула отсюда, чтобы не раздражал и не портил мне настроение. Отправила она перевоспитание к своей свекрови. Пусть его мама снова займётся сыном, а мои мамы и дед ей помогут». Тут меня посетила мысль. «А у вас тут как обстоят дела с нечистью и нежитью? А то у меня вся родня некромант, и всех упокоят и закопают». Королева на мгновение растерялась. Вероятно, просто не поспевала за происходящими событиями. Если у них жизнь течёт неторопливо и без экстраординарных событий, то неудивительно. Сидят тут, никого не трогают, и тут вдруг я. «Здрасте, я ваша фея». «Нечесть есть, разумеется». Но мы с ней неплохо справляемся и сами. Привыкли. А нежить кто именно? Зомби, упыри, личи, скелеты, вампиры и стригуем. Призраки, духи, умертвие. Обитают тут. А то я могу поспособствовать. Не сама, конечно, я не умею. Но мои родные могут оказать поддержку, они привыкли на кладбище как к себе домой ходят. Как у вас с этим обстоит? Нормально. ошарашенно отозвалась Рогнеда. «Нормально, в смысле, их много, но мы справляемся? Или нормально, слава богам, у нас их нет и нам не надо?» Рогнеда моргнула, и у неё вырвался смешок. «Второе. В большом мире всё это обитает? До сих пор? Да куда же они денутся, обитают, конечно. И всё же куда-то отправила дракона. В мой родовой замок? Свекровь там гостит у моей семьи. Вот раз уж все вместе собрались. Все сразу и займутся воспитанием Эдгара. Ни словом не солгала я. Оно как-то безопаснее говорить чистую правду. Но так, как это выгодно мне. Почему не в свой замок и не в замок дракона? Вы живёте не там? Уточнила Рагнеда. Значит, всё же знает, что в других краях супруги живут у мужчины. Нет, ваше величество, мы живём в моём доме. Легко ответила я, не уточняя, о ком я конкретно. Я вообще про себя и заразу, но королева же не просила сообщить список тех, кто входит в это «мы». У меня своё дело, артефакты-помощники, разумные растения, я не могу и убросить. А драконы улетают, прилетают, снова улетают по делам. Чаще всего Ирден остаётся только на ночь, ужина и завтрак. У него ведь тоже работа, он не может сидеть рядом со мной целыми днями. И орки тоже работают. Приносят мне деньги, выполняют распоряжения. Я ведь их вождь. Эдгар же вообще шлялся всё это время невесть где, пока я его искала. Рогнеда покосилась на один из своих перстней и поджала губы. «Ну а я что? Правду ведь говорю. Так всё и есть». А я всё это сказала и досады досадой цыкнула. «Почему?» «Ну вот почему я не спросила у заразы раньше про портал? Ведь если бы я знала, что могу открывать такие проходы, то давно бы уже навестила племя орков в степях. Поговорила бы с шаманом, узнала, что им требуется, что хотят. Но и ненавязчиво избавилась бы от топора вождя, проиграв его кому-то более подходящему на эту роль. А так я думала, что мне потребуется огромное количество времени и сложный путь, чтобы достичь племени. А потом вернуться в Берез. Ну вот кто мог предположить? Что не так, дочь волшебства? Заметила мою мимику Амазонка. Премия у меня там без пригляда. Орки. Можете называть меня по имени, Ваше Величество? Клариса или Терезия? Хорошо, Терезия. Я польщина Дозволяю тебе также обращаться ко мне по имени. Рагнеда. Я приложила ладонь к сердцу и вежливо поклонилась, как равная равной. Королева кланяться не стала, но тоже приложила руку к сердцу. И кивнула. Всё же она старше меня по годам, ей можно так. Что сказать дальше, я не знала. Вести серьёзный разговор о том, в чём амазонки нуждаются, пока вроде рано. Мы гости, только прибыли. И что делать, непонятно. И в этот момент мне в руки шлёпнулся вестник. Я под изумленным взором амазонок и двух слуг развернула его. Прочитала в попыхах накорябаные текст и рассмеялась. «Ну, Клара, за что? Я от тебя такого не ожидал. Нельзя быть такой злой. Ты ведь добрая феечка». Столько родней некромантов, это сущий кошмар. Мама в ярости, чуть не спалила меня. Слуги — зомби, а Ашурины хотят мою чешую на опыты. Братишка, спаси, пока не поздно. Спрятался на чердаке. Под взглядом королевы дракона муж ознакомился и прижал карту рту кулак, чтобы не захохотать. А Рагнеда не выдержала. «И что же вам пишут?» «Ирден, можешь прочитать вслух». Сквозь смех выдавила я. «Боги!» — спрятался на чердаке. «Но это надо!» Этот шедевр эпистолярного жанра вызвал вполне закономерное веселье у всех, в том числе и у парней-слуг. Они переглянулись, потупились, но улыбки у них предательски выползали. «Что ж», — промолвила королева, «я немного озадачена твоими действиями, но знаю, что в большом мире всё иначе. У мужчин много свободы». Они не обязаны сидеть закрытыми в домах. Но Терезия, я всё же настоятельно не рекомендую предоставлять оставшемуся тут супругу много свободы и позволять ему выходить куда-либо одному. У нас острая нехватка мужчин. Мне не хочется потом решать споры моих подданных с тобой. Я поняла. Кивнула я, отгоняя веселье, вызванное выходкой Эдгара. Когда мы сможем побеседовать? Думаю... помедлила Рогнеда. «Думаю, сначала вам стоит погостить и осмотреться, чтобы понять, как мы живём. Я представлю к вам охрану. Вот, к слову, Амалия и Алкеста могут. Их подопечные больше не здесь, так что они освободились от прежних обязанностей. Будут сопровождать вас по очереди. Обе амазонки тут же повернулись ко мне и отдали честь. Хорошо. Меня будут также сопровождать Горгулья, муж и кто-то из моих орков. Ещё. Ваше Величество, мои супруги-драконы. Они регулярно оборачиваются во второй ипостаси, им необходимо летать. Надеюсь, это не составит проблемы. Пусть. Мои подданные будут оповещены о гости волшебницы, драконе ручной нечисти. И о подчинённых орках. Добавила она, так как я уже открыла рот, чтобы прояснить ей это. Я умею быть крайне дотошной и занудной. И никогда не ленюсь уточнять детали столько раз, сколько требуется для окончательного уговора. Встретимся за ужином. Она повернулась и пошла к выходу из комнаты. «Можете все убрать», — негромко сообщила я слугам, мявшимся на пороге. «И пока нам больше ничего не требуется». Парни быстро собрали и унесли остатки обеда и посуду. Алкеста и Амали терпеливо ожидали. «Кто нас будет сегодня сопровождать?» — обратилась я к девушкам. «Нам принесли одежду, мы бы сейчас переоделись во что-то более подходящее к вашему климату и отправились на прогулку. С нами пойдут горгульи и кто-то из орков». «Я», — шагнула вперёд Амалия. «Я останусь здесь и присмотрю за твоими оставшимися мужчинами, светлая госпожа», — сообщила Алкеста. «С нами отправили самого молодого». Джерзок шагал за мной, на его плече привычно ехала довольная зараза. Амалия указывала нам путь, выступая экскурсоводом. Выделенная нам местная одежда оказалась вполне удобной, поэтому я решила пока в ней ничего не менять. Облачилась в коротенькое платье без рукавов, сандалии со шнуровкой вокруг щиколоток, на талии тонкий ремень, на который я привесила топорик и футляр с волшебной палочкой. Волосы заплела и заколола, чтобы было не так жарко. Ну, что я могу сказать? Понятия пока не имею, где географически располагается страна Амазонок, В пространственном кармане или нет. Но тут жарко, влажно, хватает источников воды, много зелени, различных птиц и насекомых. А ещё жгучее солнце. И я сразу поняла, что нам нужны головные уборы. А мне ещё и защитный крем от ожогов. Я хоть и темноглазая брюнетка от рождения. но кожа у меня, как у всех историнцев, достаточно светлая. В Клайдберисе я ежедневно наносила защиту, чтобы не обгореть под палящими лучами. Тут же светило ещё более жгуче. А Ирден вообще блондин, хоть и дракон. Оркам-то ничего, а вот нам, увы. Даже горгулья у меня лысенькая, и её тоже нужно беречь. Пришлось сообщить о проблеме Амалии, и она довела нас до соответствующей лавки. Продолжили мы прогулку в шляпах с широкими полями. Мне помогла нанести крем на все открытые части тела хозяйка лавки. А заразу обмазал Ирден. Горгулья только вытягивала лапки и крутилась, подставляя под его пальцы спину и бока. Что я могу сказать? Странные край, странные уклады, странные соотношения мужчин и женщин. Последних было много. Собственно, судя по тому, что мы увидели за четырехчасовую прогулку, Мужчины и мальчиков здесь катастрофически мало. Охрану несли молодые женщины, они же охотились. Работу и торговлю осуществляли женщины постарше, рукоделием, ткачеством, прочей деятельностью, сидячим времяпрепровождением. Занимались пожилые. Я никак не комментировала, только смотрела. Все встречные мужчины были в уже знакомых нам знаках принадлежности. Даже маленькие мальчики — У них ремешки были тоненькие, даже на вид мягкие. Я всё же не выдержала, спросила, зачем это. Ведь они дети ещё. Кому они могут понадобиться-то? «У нас рождается очень мало детей, а сыновей того меньше, светлая госпожа», — отозвалась Амалия. «Совсем немного. Каждый мальчик — это будущий мужчина. Это чей-то муж или наложник. Тот, с кем удастся продолжить род. Но тот парень, что приносил нам обед, Он сказал, что у его матери 18 детей, и он четвёртый сын. Верно, но его матери удалось родить столько детей за всю её долгую жизнь. Она сейчас уже старуха. Её последний ребёнок родился, когда ей было гораздо больше полувека. Если бы ни шаманка не выносила бы. Эта женщина ничего больше не делала, только пополняла рот и воспитывала детей. И ей повезло. Такие плодовитые мужчины, как достался ей редкость. Печальная особенность нашего места. «Вы рождаетесь?» — тихо уточнила я. «Вы рождаемся», — согласилась Амазонка. «Нет свежей крови. Нет нового семени. Женщины не могут забеременеть, даже если есть от кого. Те мужчины, которые здесь поживут несколько лет, тоже не могут больше размножаться. За свежую кровь мы готовы сражаться». Мы с Ирданом переглянулись. Вот уж попали в местечко. И вы надеетесь, что я помогу вам. Но чем? Помочь выбраться? Переехать в другие края? Это не в моей компетенции, светлая госпожа. Её величество знает. Только с ней можно обсуждать. А затем мусинь затаскиваете. Вы здесь специально улаган делаете? Подала голос зараза. Не только мужчин. Без тени улыбки ответила Амалия. Кого повезёт? Животных, птиц, спутников, растения. Иногда караваны попадаются с товарами. Мы в основном всё делаем сами, но получить образцы товаров всегда неплохо. Город закончился, дальше простирались лес и возделанные поля. Совсем вдали горы. Правда, при взгляде на них возникало странное чувство, будто они нарисованные.